О себе не подумала, бог весь кому отдала последние деньги, а теперь сама-то что станешь делать?» Прошло около получаса времени с тех пор, как ушел Вересов из барки. Маша в тупом оцепенении решилась терпеливо дожидаться рассвета, как вдруг скрипнула дверка и раздался его голос. «Ты здесь еще?» «Здесь», — испуганно ответила девушка. «Спасибо за хлеб».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 А ты выпей, говорю тебе, настойчиво перебил Вересов, ведь зазябло совсем как выпьешь, отогреешься. Он сколупнул пробку и подал ей посудину. Маше и есть хотелось, и в то же время жажда томила ее, так что она сразу хватила три-четыре крупных глотка и закашлялась. Ей еще впервые приходилось пить водку как воду, до силе же она имела о вкусе ее самое смутное понятие. Почувствовала, как зажгло внутри возяблой груди и желудки, как легкое, приятное тепло внезапно пошло переливаться по всем суставам, и с жадностью принялась за свой пиклеванник. Вересов проглотил остатки и тоже принялся за жевание. Ни разу еще в жизни своей не жевал он с такой волчьей жадностью и не глотал куска с таким наслаждением как в эту минуту, работая над сухой и ржавой ветчиной в своей темной и холодной берлоге. Получивший от Маши полтину, он не пошел, а побежал, превозмогая боль и тяжесть в ногах, по Обуховскому проспекту к Сенной площади. Тюрьма послужила таки ему к приобретению кое-какой опытности — В тюрьме узнал он, что на Сенной существуют кое-какие заведения, где неофициальным образом производится торговля и в ночную пору, в окнах горят огни, а входная дверь вплотную приперта, но стоит лишь постучаться, и она гостеприимно отворится. В тюрьме же узнал он, что на Сенной позади гоупвахты, близ Спасского переулка, существует одно из подобных заведений, называемое «малинником».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 — Как хрястаешь, стоишь! Видно, голод не тетка! — заметил он, выливая в стаканчик водку. Вересов, ничего не отвечая залпом, проглотил ее и снова накинулся на следующий кусок пирога, как вдруг буфетчик схватил его за руку. — Будем, малец, Не шали! Ты прежде деньги вынь да полож на стойку! — предложил он. — А то, может, в кармане-то у тебя шишка еловая, а ты на шермака налопаться наравишь. Не модель дела. Вересов высыпал на стол все захваченные с собой медики и распорядился, чтобы ему приготовили косушку водки да четыре пеклеванника свитченую. — Ну вот в обрез, как есть, полтины будет. А деньги-то есть еще, а ли все? — вопросил буфетчик. — Все тут проживал голодный, снова протягивая к пирогу свою руку. — Все так, не трожь, чиненного, аль уж одного пеклеванника не бери, а то не хватит, не отпущу, — предупредил буфетчик. И Вересов с жадной быстротою сообразил, что пеклеванный хлеб будет побольше и поувесистее, чем кусок пирога, и потому, сколь не хотелось есть, решился переждать минутку. Но каким небесным благодеянием показалась ему прело теплая и пропитанная всякой мерзостью атмосфера этого отвратительного приюта.